Летний рыцарь. Глава двадцать первая. Три минуты спустя мы с Мёрфи вышли через служебный выход, где нас уже ждал грум. Он вырос из тени у мусорных баков и с бычьим рёвом бросился на нас. Подволакивавшая ногу, завёрнутая в плед Мёрфи, пронзительно завизжала и бросилась бежать, но оступилась и упала прямо перед огром. Держа левую руку за спиной, я поднял правую. С кончиков пальцев ее срывались языки огня. Гром! рявкнул я. Горящие злобой глаза Огра обратились на меня, и он снова зарычал. «Прочь, убирайся ты с моей дороги!» Продолжал я тоном плохого драматического актера. «Покуда от тебя я не устал и самой жизни не лишил!» Теперь Огра смотрел уже только на меня повернувшись спиной к сжавшейся комочкам, всхлипывавшей Мёрфи. — Меня не устрашишь угрозами своими, смертный! — огрызнулся он. Я упрямо задрал подбородок и помахал из стороны в сторону своей извергающей огонь рукой. — Тебя в последний раз предупреждаю, жалкий пёс! Грумовые глаза вспыхнули ещё ярче. Он хрипло рассмеялся и не спеша двинулся ко мне. «Обманщик жалкий», — бросил он. «Твои заклятия мне смешны. Пытайся, если хочешь». За спиной Грума Мёрфи сбросила с плеч плед и дёрнула за заводной шнур новенькой с иголочки бензопилы «Коулмен». Мотор завелся с первой попытки, и она без всяких церемоний описала пилой дугу в воздухе, опустив ее на волосатую ножищу грума. Стальная цепь вгрызлась вплоть огра с такой легкостью, словно это был пенопласт, только брызги и полетели. Огр взвыл и отпрянул. Алая кожа вокруг раны вдруг мгновенно почернела как обугленная и потеки этой черноты поползли по бедру во все стороны. Он замахнулся на Мёрфи кулаком, но та уже отступила за пределы его досягаемости. Вес Огра пришелся на раненую ногу, и он с грохотом повалился на землю. Я одернулся было помочь Мёрфи, но все происходило быстро, а я двигался медленно, как в кошмарном сне. Обезумевший от прикосновения железа огр перекатился на живот и быстро, в жизни не подумал бы, что такое возможно, пополз к Мёрфи, оставляя на асфальте глубокие следы от когтей. Мёрфи, хромая, поспешила от него, но Грум с размаху стукнул кулачищем по асфальту с такой силой, что она, находясь в полудюжине футов от него, потеряла равновесие и упала. Грум ухватил ее за ногу и потянул к себе. Мёрфи сдавленно охнула и повернулась к нему лицом. Ей удалось скинуть туфлю, оставшуюся в лапе у Огра, и отползти от него. Лицо её побелело от боли. Я, наконец, забежал груму за спину и, продолжая удерживать правой рукой язык огня, вынул левую из-за спины. Здоровенный, жёлто-зелёный водяной пистолет из отдела игрушек чуть плясал у меня в пальцах. Я чуть опустил ствол и нажал на курок. Стройка бензина ударила Груму в спину. Огр обернулся в мою сторону, и я брызнул бензином ему в глаза. Он снова взвыл, растопырил когти и отчаянно заморгал, пытаясь разглядеть меня. «Чародей!» — прохрипел он почти невнятно. Наверное, клыки мешали. «Твое заклятие, мне не страшно!» Я медленно разжал правую кисть, демонстрируя ему горящую банку жидкости для растопки, которую держал в кулаке. Что ж, на этот случай я припас старый добрый натуральный огонь. Славно, правда? И бросил банку в как следует намоченного бензином огра. Полыхая как свечка на праздничном торте, Грум бился и визжал. Я оббежал его кругом и помог Мёрфи встать. Огр катался по земле, пока не врезался в стену супермаркета. Так продолжалось секунд двадцать, а потом он испустил странный булькающий крик, съежился тенью за мусорным баком и исчез вместе с огнем. Мёрфи с трудом поднялась на ноги, наступать на больную ногу она не могла. «Что случилось?» «Мы его взгрели!» – сказал я. «В общем, он собрал манатки и отчалил домой». «Навсегда?» Я мотнул головой. На ближайшее время. Как твоя нога? Больно, похоже, сломала чего-то. Ничего, могу прыгать на другой. Давай, обопрись на меня. Предложил я. Мы прошли так несколько шагов, и она угрожающе покачнулась. Я успел подхватить ее прежде, чем она упала. Мёрф? Извини, извини. Поморщилась она. Идея неудачная. Я помог ей сесть. Послушай, оставайся-ка пока здесь, у стены, а я подгоню сюда жучка. Похоже, Мёрф чувствовала себя слишком паршиво, чтобы спорить. Вместо этого она достала пистолет, поставила его на предохранитель и протянула мне вперед рукояткой. Я замотал головой. Оставь себе, он может тебе пригодится. Дрезден, заявила Мёрфи. От него мне было пользы сегодня, как от смягчителя белья на прокатном стане. А вот там у кого-то ружье. И если им кто-то пользуется, то наверняка это смертный. А у тебя магии осталось, кот наплакал. Бери и не выпендривайся. Она была права, но я не сдавался. Но ну не могу же я тебя бросить здесь безоружный, Мёрф. Мёрфи закатала штанину джинс и достала из миниатюрной кобуры на лодыжке крошечный автоматический пистолет. У меня есть чем отбиться. Я взял у неё кольт и чисто рефлекторно проверил затвор и предохранитель. — Хорошенькая у тебя игрушка, Мёрф! Она обиженно вздёрнула подбородок. — У меня ноги маленькие, калибр крупнее на них не спрячешь. — А у Мёрфи девчачий пистолетик! — подразнил я её. А у Мёрфи девчачий... Мёрфи испепелила меня взглядом и придвинула к себе бензопилу. — А ну подойди ближе и повтори. Я фыркнул в ответ. — Дай мне пару минут, да и я крикну тебе, что это я. А то ведь эти поганцы могут попробовать фокус с переодеванием. Мёрфи кивнула, немного побледнев, и положила руку на пистолет. Я сделал глубокий вдох и зашагал сквозь туман вокруг здания, к стоянке перед входом. Я держался ближе к стене и старался производить как можно меньше шума, держа при этом наготове браслет и накапливая энергию. Пистолет я держал в правой руке. Черт, в случае чего мне пришлось бы стрелять с одной руки, а я не самый меткий стрелок, даже когда держу пистолет двумя руками. Оставалось надеяться, что особой меткости от меня ей не потребуется. Я уже готов был свернуть на главный фасад здания, когда что-то лязгнуло за изгородью садовой секции. Я поперхнулся и направил кольт в ту сторону, отметив при этом про себя, что не знаю сколько патронов осталось в обойме. Подойдя ближе, я разглядел сетчатую ограду, за которой совсем еще недавно сидел в заперти с дендрозлыднем. Теперь в ней зияла брешь, футов эдак в десять шириной, И насколько я мог видеть, этой древовидной гадины внутри больше не было. Класс. Я подошел к изгороди еще ближе, чтобы посмотреть на повреждения. Я ожидал увидеть искореженный, еще не остывший металл. Вместо этого я обнаружил аккуратно, словно кусачками перекушенную проволоку, на которой серебрился пушистый иней. Я огляделся по сторонам и нашел множество кусочков проволоки длиной дюйма по два, по три. Над ними клубился пар. Я вдруг ощутил какой холодный здесь воздух и поежился. Ограду заморозили до такой температуры, при которой металл становится хрупким, а потом просто-напросто сломали. Зимние... Пробормотал я. Что ж, можно было и догадаться. Я еще раз огляделся и держа ухо востро двинулся дальше, к неясно мерцавшим в тумане огням стоянки. Вообще-то, я оставлял жучка в ряду напротив главного входа, однако туман мешал ориентироваться, поэтому я просто добрался до первых машин и двинулся по рядам выглядывая своего жучка. Моей машины в первом ряду не оказалось, зато я увидел тонкую струйку желтоватой жидкости. Я проследил ее до следующего ряда, как и ожидалось, она тянулась от моего радующего глаз своей пестрая краской жучка. Снова протечка. Для машины-чародея это в порядке вещей, вот только ждать лечения жучку придется черт знает сколько времени. Я сел в машину и отложил пистолет, чтобы сунуть ключи в замок зажигания. Моя старая боевая кляча почихала и повздыхала несколько раз, но мотор все же завелся. Я врубил передачу, развернулся через пустые ряды и повел машину вокруг здания, чтобы забрать Мерфи. Я как раз проезжал мимо садового дворика, когда окна машины разом замерзли. Все произошло в считанные секунды. В уголках стекол расцвели кристаллики льда. Они росли словно цветы, снятые замедленной съемкой до тех пор, пока не заполнили всю поверхность окон, отрезав меня от внешнего мира. Температура упала никак не меньше, чем на 50 градусов, и двигатель снова чихнул. Он наверняка заглох бы совсем, не прибав я газу. Жучок дернулся вперед, и мне пришлось опустить окно и высунуть голову в бок, чтобы хоть как-то видеть происходящее. Дендрозлый день вынырнул из тумана и с размаху опустил огромный, сучковатый, похожий на чугунную бабу, которой сносит здание кулак, на моего многострадального жучка. Удар смял крышку багажника как фольгу и с такой силой продавил рессоры, что шины, протестующие, взвизгнули, цепляясь за кузов. Я больно стукнулся грудью о рулевую колонку и на некоторое время утратил способность дышать. Будь у моего жучка мотор спереди, как у всех нормальных машин, тут бы нам и конец пришёл. Удар швырнул бы самую тяжёлую часть машины вниз, лёгкий зад задрался бы вверх, и я естественно не пристёгнутый ремнём закувыркался бы по салону словно кусок попкорна. Однако у старых фольксвагенов-то мотор сзади. В результате тяжелая часть моей машинки подскочила вверх и тут же плюхнулась обратно. Я вдавил педаль газа в пол и мотор жучка послушно взревел. Каким бы большим и сильным не был этот дендрозлыдень, весом он уступал бы обычной туши такого роста. Едва задние колеса коснулись асфальта, жучок прыгнул вперед и врезался сплющенным багажником в дендрозлыдня. Тварь испустила вопль, возможно от неожиданности и уж наверняка от боли. От бампера и искореженной крышки багажника полетели искры, потом повалил дым от обожженной соприкосновением с железом ткани фейры, и дендрозлыдень рухнул на крышу жучка. Не убирая ноги с газа, я как мог удерживал руль одной рукой. Смотреть вперед я по-прежнему мог, только высунув голову в окно. Дендрозлыдень снова взвизгнул, и магическая энергия сгустилась вокруг него облаком, от которого мои волосы стали дыбом. Но старый, добрый жучок не поддался гнусному колдовству и протащил злобную тварь вдоль всего фасада Уолмарта. — Считай это расплатой за все телефонные столбы! — шепнул я жучку и ударил по тормозам. Дендрозлыдень слетел с моей машины, прокатился по асфальту и с полным боли воплем врезался в металлический мусорный бак, подняв клубы пыли и зловонного дыма. Из двух фар жучка уцелела только одна. Да и та неуверенно мигала. Я врубил заднюю передачу, отогнал жучка на несколько футов и снова сдвинул рычаг на нейтрал. Потом дал газ и бросил машину на чудище. На этот раз я был готов к удару и успел сгруппироваться. Столкновение вышло неприятно громким. Дендра разлыдень сдавленно заскрипел, но что же произошло я понял только сдав машину назад и крутанув руль так, чтобы посмотреть на поле боя в боковое окно. Я разорвал гадину пополам, зажав его между помятым покрытым инием жучком и металлическим мусорным контейнером. Хвала звездам, это был не какой-нибудь вшивый пластик. Ноги лежали у контейнера, точнее не ноги, а бесформенная груда корявых ветвей и земли. Руки же в бессильной злобе тянулись ко мне и колотили кулаками по асфальту в нескольких ярдах от меня. Я сплюнул в окно развернул машину и поехал забирать Мёрфи. Я выпрыгнул из машины, но мне пришлось дёрнуть правую дверь изо всех сил, наверное, её заклинило от удара. Мёрфи встала, опираясь на стену, и широко раскрытыми глазами уставилась на жучка. — Что, чёрт возьми, случилось? — Это растительное чудище! — Растительное чудище? Скорее, снеговик какой-то. Я поддержал её за локоть. Я с ним разобрался, пошли. Мёрфи негромко охнула от боли, но поковыляла к машине. Я собирался помочь ей, но тут она вдруг крикнула "Гарри!" и оттолкнула меня в сторону. Дендра вернее верхняя его половина, каким-то образом ухитрился выползти из тумана, и теперь его длинная толстая рука Лиана тянулась ко мне. Я отпрянул и сделал попытку заслонить собой Мёрфи. Бесполезно. Гадина сграбастала меня. Я ощутил как пальцы толщиной со ствол молодого деревца каждый хватают меня за горло и как щенка отрывают от Мёрфи. Другая лапища схватила меня за ногу. Меня подняли в воздух и принялись разрывать на части. Не спеша. — Проныра, длинноносый! Нечеловеческий голос исходил откуда-то из района светящихся зеленых глаз дендрозлыдня. Тебе не стоило лезть в наши дела. Ты даже не представляешь, что поставлено на карту. Так и умри по невежеству. Я поискал достойного ответа, но в глазах потемнело, а мысли начали путаться. Я сделал попытку собраться с силами, чтобы активировать браслет, но стоило мне сделать это! Послышался шелест листьев, скрип дерева и лопнувший браслет соскользнул с моего запястья. Я попытался сложить какое-нибудь другое заклятие и тут же пожалел об этом. Это лишило меня концентрации сил для защиты от заколдованного тумана. Мысли в голове путались все сильнее, и я не думал уже ни о чем, кроме пронзавшей меня раскаленным железом боли. Словно издалека до меня донеслись звуки снова заработавшей бензопилы и яростный крик Мёрфи. Ну да, ее-то защита не зависела от концентрации. Конечно, ее вряд ли хватило бы надолго, но еще несколько минут она могла не опасаться тумана. Дендрозлыдень завизжал, и я услышал как пила впилась в его плоть. Мне в лицо брызнули опилки. Я вдруг снова обрел способность дышать. Чертовые ветки оплелись вокруг моих головы и плеч. Нога оставалась в хватке дендрозлыдня, но я снова дышал. Туман сжался ко мне, и все казалось каким-то далеким, лишенным интереса. Я почти не осознавал происходящего. Мёрфи подпрыгнула на одной ноге ближе, взмахнула бензопилой и отсекла Дендрозлыдню вторую руку. Я шмякнулся на землю, на груду неподвижных ветвей. Дендрозлыдень отмахивался от Мёрфи отбрубками рук, но прежней силы у него не оставалось. Ему, правда, удалось таки сбить её на землю. Мёрфи зарычала, подобрала бензопилу, по счастью та не заглохла, и замахнулась ею гадине в голову. Дендрозлыдень отчаянно взвыл и попытался прикрыться своими обрубками. Мёрфи без труда прорубилась сквозь них и ткнула свистящей цепью аккурат между зеленых глаз. Чудище снова завизжало, отчаянно отбиваясь, но все чего ему удалось это чуть оттолкнуть Мёрфи. А потом оно испустило последний стон и глаза погасли. Мёрфи устало опустилась на кучу грязи, листьев и корявых сучьев. Я лежал и тупо смотрел на нее, когда чуть поодаль хлопнул винтовочный выстрел. Мёрфи бросилась на землю и перекатилась ко мне. Грянул второй выстрел и кучка зеленой листвы чуть правее Мёрфи взметнулась в воздух. Новый звук прорезал ночную тишину – приближавшиеся полицейские сирены. Мёрфи ползком потащила меня к машине. Я услышал, как кто-то в тумане хрипло выругался. Потом послышались удаляющиеся шаги. В следующую же секунду туман начал редеть. А может, это мне только казалось. «Гарри!» Мёрфи встряхнула меня за плечи. Я тупо уставился на неё, и она с облегчением вздохнула. «Гарри, ты меня слышишь?» Я кивнул. Во рту пересохло, всё тело болело. Я пытался прочистить мозги. «Посади нас в машину!» Сказала она медленно и внятно, как маленькому. «Посади нас в машину и вези отсюда!» «Машина?» «Ну, да!» Я с усилием запихнул Мёрфи в жучка, плюхнулся на водительское сиденье и уставился на замёрзшее ветровое стекло. Впрочем, на тёплом ночном воздухе лёд быстро таял, и я уже мог смотреть вперёд сквозь оттаявшие пятна. «Гори!» Звенящим от напряжения голосом произнесла Мёрфи. «Ну поезжай же!» «А, да, ехать!» Я наугад врубил передачу, и мы выехали со стоянки и из тумана.